Помещение оказалось маленьким, под стать гуманитарной лавки в Бибереве 6. Вот только товары были здесь совсем другие. Поначалу Андрей растерялся. Как здесь можно что-то выбрать? Вдоль стен, в несколько рядов, висели рубашки, жилетки, куртки и еще какие-то странные хламиды без названия. На пуговицах, магнитиках и поясах. В кубик, в полосочку, переливчатые, с известными физиономиями, а также и неизвестными. Людей в магазине не было. Кроме них двоих, между вешалок шлялся худой тип с орлиным носом и выдающимся кодыком. Приветствую вас, прогундосил он. Вам повезло. Сегодня еще действуют праздничные скидки, а покупателей, как видите, вы без суеты подберете себе что-нибудь достойное, и это обойдется вам дешевле, чем если бы вы пришли завтра. Продавец говорил очень быстро, и Андрей мало что понял. — Да, нам нужно достойное, — подтвердил он. — Вы на нас так не пяльтесь, — дружелюбно сказал Вадик. — Мы с карнавала вчерашнего загулялись. — Что вы, я не... — Жалко, я на карнавал не попал. На башне был, а карнавал упустил как-то. — Это был очень скромный карнавальчик, в узком кругу, — пояснил Вадик. — Деньги-то у тебя откуда? — шепотом спросил он. — Гертруда подарила. Громко ответил Андрей и невзначай переложил из кармана в карман свою кредитку. «Здесь на машину должно хватить. Или на две?» На продавца это заявление не подействовало. Андрей думал, что мужчина, как в кино, начнет танцевать вокруг и закидывать их самыми дорогими шмотками. Но тот остался возле стеллажа и лишь пошевелил ладонями, как бы приглашая к обозрению. «Гертруда?» — оскорбленно сказал Вадик. «А мне, Ленка, шиш!» — Значит, не заслужил. — Возможно, я буду вам полезен, — снизошел продавец. — Какого рода одежда вас интересует? — Нам что-нибудь обычное, но хорошее. И штаны, и рубашки, и ботинки. Карнавал-то закончился. — Могу предложить замечательные... Он скрылся за хромированной вешалкой с костюмами и оттуда, из тряпочной глубины, продолжал что-то говорить, но его гнусавый голос тонул по пути. Сделав круг по магазину, мужчина вернулся с большой стопкой хрустящих пакетов. «Скоро лето», — изрек он. «В этом сезоне особенно популярны укороченные...» «Портки», — перебил его Андрей, «это те, что по колено отпадает. Мы за модой не гонимся». «Хорошо», — продавец равнодушно отложил пару упаковок и кивнул на узкую зеркальную дверцу. Примерить можно там. Андрей и Вадик вдвоем втиснулись в кабину и, задевая друг друга локтями, облачились во все новое. Одежда казалась не очень удобной, но в этом неудобстве было что-то торжественное, похожее на ожидание праздника. Того, которое еще впереди. 2243 кредит пункта, объявил продавец. Это с учетом скидки. Вы экономите около 500. «Ясно, ясно», — прервал его Андрей. «Дороговато, конечно, но...» Он поставил коробку с контроллером на стеклянную этажирку и посмотрел в зеркало. Он и не представлял, что серый свитер, ярко-голубые брюки из плотного хлопка и рыжие туфли могут как-то сочетаться. Тем более так здорово. На вадике, помимо черных брюк и ботинок, была белая безрукавка и тонкая темно-синяя куртка. Все сидело отлично в блоке от этого наряда сошли бы с ума не только люди но и кошки за кольцевой придется снимать подумал андрей он потянулся к своей коробке как вдруг напоррос взглядом на сетевой терминал сколько такой стоит спросил он это служебный если вам нужен терминал то через два квартала есть приличный магазин бытовой техники и там а все таки этот Ну, тысяч пять. Пять? Изумился Андрей. Или шесть. Я не специалист. Мне говорили, бывает по тысяче. Не уверен. Разве что игровые версии. Для детей. Но это несерьезно. Я своему сыну приобрел настоящий. Пусть учится. Ему семь. Тысяч? Лет. Андрей нахмурился. Он вспомнил, как копил те паршивые 400 крэпов, как торчал у вентиля, регулируя напор в трубах, как слушал удручающий юмор Чумакова и терпел. Слушал и терпел, потому что на конвертере больше платили. 6 тысяч пунктов Всего-то 2 тысячи рабочих смен. 12 тысяч часов возле бака. Почему? Так за него решил Сергей Сергеевич. Не отложка так решила. Он ведь у вас включен? Терминал? Само собой. Как же мы деньги с карты спишем? Нельзя им воспользоваться. Мне необходимо найти одного человека. Ради бога! Продавец развернул к нему экран и тактично шагнул назад. Андрей поводил рукой над кнопками и беспомощно оглянулся. Вы мне не поможете. Я был в... В экспедиции, так сказать. Отвык. Мужчина посмотрел на него с явным сомнением, но к терминалу все же подошел. «Ваш человек живет в Москве?» Проворный клек от клавиатуры. «Как фамилия?» «Да, фамилию обязательно». «Хон?» «Из трех букв?» «Вьетнамец, наверное». «В смысле, корнями?» «Как?» «Эльза?» «Простите, вьетнамка, а не вьетнамец». «Васильевна, да?» Он погладил себя по носу. «Нет. Боюсь, что в Москве ее нет. Чей портрет ты мне рисовать собрался?» «Я ее видел», — с каменным лицом повторил Вадик. «Что я тебе уговариваю? Не веришь, не надо». «Оплачивать будете?» — Пакхеков осведомился продавец. «А как же! Иди к дверям!» — сквозь зубы приказал Андрей Вадику. Пошарив в коробке, он вытащил из нее пистолет. В искусственном освещении магазина матовый ствол благородно поблескивал желтым. «Устроен очень и даже элементарно», — улыбнулся Андрей. «Тут предохранитель, ага, сняли, тут индикатор и все такое, а это курок». «Это муляж», — в тон ему произнес мужчина. «Я сыну на праздник купил похожий». «Скидка отменяется». «Пятьсот крепов на мою карту. Полиция, кстати, уже едет. Я могу им сказать, что тревога ложная. Или не сказать?» Андрей глупо моргнул и перевел взгляд на пистолет. Что делать дальше, он не представлял. Продавец тем временем обошел его сбоку и загородил выход. «Мы это грабим!» — запсиховал у дверей Вадик. «Отдай ему карту!» «Напрасно ты так!» — протянул Андрей, медленно поднимая ствол. «Смерти ищешь?» Следующую реплику из фильма он забыл. Он нервно переступил с ноги на ногу и прерывисто вздохнул. «Кажется, после этих слов положено стрелять!» «Пушка твоя водой брызгает!» — с издевкой сказал продавец. «От воды никто еще не помер!» «Ах, водой? Водой, да?» — раздосадованно прошипел Андрей и неожиданно для себя завопил. «Грохну, падла!» При этом он затеребил курок скорее от безысходности, чем в надежде напугать. Мужчина двинулся навстречу, но споткнулся и быстро, не шатаясь, упал. Почему-то не вперед, а на спину. Андрей с опозданием сообразил, что при стрельбе пистолет вроде вибрировал. Не от пальца, а сам по себе. «Хотя какая стрельба! Игрушечный же!» Он растерянно опустил руку и нажал на курок. Пистолет чуть дрогнул, и мраморная плита под ногами раскололась на три неравные части. В центре, там, где трещины сходились, виднелось маленькое круглое отверстие. «Ты его! Ты же его!» — забормотал Вадик, отступая. Мужчина не шевелился. Андрей было подумал, что продавец подыгрывает, что он принял ограбление за шутку и схохмил в ответ. Про полицию и 500 крепов. И про свою смерть тоже. Так Андрей думал вначале. Первую секунду. Потом он наклонился и все увидел.